Глава 3 Инструкции короля. Герцогиня Иоганна Елизавета перешагнула порог синего кабинета, присела, склоненная в глубоком реверансе, вытянув обе руки попышной своей робе. Из-за рабочего красного дерева бюро с бронзой поднялся и шел к ней Его Величество Фридрих II. Русский король». За герцогиней в почтительном поклоне замер первый министр короля, граф Подевильс. «Кузина!» — воскликнул король, — «рад вас видеть!» И он протянул ей руку, которую она попыталась поцеловать. Хотя рука короля и была вытянута как раз для этого, тем не менее он сам взял руку герцогини и коснулся ее холодными сухими губами. Я очень рад, государне моя кузина, что вы решились на такое путешествие. Конечно, одна, без супруга. Таково желание вашего величества. Так и следует. От нас мужчин слишком крепко пахнет немцам, а в Петербурге бестия Бестужев не любит нас, избранный богом народ. Женщина же тоньше, ха-ха. Вы льстите дамам, Ваше Величество. Не думаю. Ну хорошо, идем-сядем. Вы знаете, в чем дело? В основном, Ваше Величество. Однако иногда ведь детали важнее основного. Король провел герцогиню к канапе, обитому синим шелком. Вы правы, все в деталях. Но важное и основное. Вы лично должны очаровать императрицу, а ваша дочь — Карла Петра Ульриха, наследника русского престола. Они должны быть всецело наши. Очень важно. Но принц-наследник и так добрый немец, ваше величество, ведь его русская мать умерла через месяц после его рождения. Кузина, в нем кровь Петра». Ваша дочь должна сделать так, чтобы великий князь забыл про это. Достаточно ли она хорошая немка для этого?»